Жилетa замерзала, она едва могла дышать. Разрезав материал на груди, она просунула в дыру ноги, развернула комбинезон спиной вперёд и попыталась отделить полосу липучки. Пальцы у неё настолько онемели, что она не смогла сделать даже этого. Тогда она прошлась вдоль полосы ножом, разрезая липучку, закрывающую молнию, стиснув пальцы так, что они побелели. Она расстегнула молнию и сбросила с себя комбинезон. Мокрый он потяжелел вдвое. Джульетта осталась в двух слоях чёрного нижнего комбинезона, всё ещё насквозь мокрая и дрожащая, с ножом в трясущейся руке. А рядом лежало тело человека, пережившего всё, что обрушил на него этот отвратительный мир. Кроме её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 Но всё равно никогда уже не захочет использовать его снова, никогда не доверит машине снабжать себя воздухом. Поставив канистру, опустевшую лишь наполовину, Джульетта отодвинула её ногой подальше от компрессора. Бензин просачивался сквозь металлическую решётку, каплями мелодично постукивая в водную поверхность внизу, и на ядовитой плёнке появлялись новые радужные разводы.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 Если она сумеет побороть этот смертельный холод. Нож ударил по пластине, сделав на ней зарубку, послышался лёгкий хлопок, и по руке попало злое тепло. Джульетта выронила нож и замахала рукой, но пламени на себе не обнаружила. Зато горел компрессор и часть решётки тоже. Когда огонь начал угасать, Она взяла канистру и плеснула ещё немного бензина. Большой шар оранжевого пламени с шипением рванулся в воздух. Колёса с потрескиванием загорелись. Джульетта присела, ощущая жар пляшущего огня, пылающего по всей металлической поверхности компрессора. Она начала раздеваться, время от времени поглядывая на Солла и пообещав себе, что не оставит его тело И вернётся за ним. В конечности вернулись ощущения, сперва частично, затем вместе с покалывающей болью. Обнажённая Джульетта свернулась калачиком возле небольшого костра и потёрла руки, согревая ладони теплом своего дыхания. Ещё дважды ей пришлось кормить голодный скупой огонь, лишь колёса горели хорошо. избавив джилету от необходимости снова высекать искру. Блаженное тепло понемногу распространялось и по полу площадки, согревая кожу в тех местах, где она касалась металла. Зубы у джилеты яростно стучали. Она поглядывала на лестницу, поддавшись новому страху, что в любой момент послышится то под спускающихся ног, и она окажется в ловушке.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 Залегли тёмные круги. Она едва не рассмеялась, увидев, как дрожит подбородок и стучат зубы, и подползла ближе к огню. Оранжевые отсветы плясали на лезвие, бензин капал сквозь решётку пола, растекаясь по воде радужными пятнами. Когда остатки топлива стали догорать, а пламя сёживаться, Джульетта решила уходить. Она всё ещё дрожала, но в глубине шахты, на таком удалении от электричества идти, она ничего не могла поделать с холодом. Джульетта потрогала чёрное бельё, которое она недавно сняла. Один комплект остался скомканным и был всё ещё насквозь мокрым. Второе она разложила на полу, но не сообразила повесить сушиться. Бельё всё ещё оставалось влажным. Но лучше было надеть его и согреть на себе, чем позволить холодному воздуху высасывать тепло из тела. Жилета сунула ноги в штанины, протиснула руки в рукава и застегнула молнию спереди. Босиком, на трясущихся ногах она вернулась к Сола. На этот раз она смогла пощипнуть его шею. Он всё ещё был тёплым.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 Было много крови. Большая её часть уже запеклась. Жильета осмотрелась в поисках сумки. Они принесли еду, воду и сухую одежду, чтобы переодеться по возвращении. Но сумка исчезла. Тогда Жильета схватила второй комплект белья. Она не могла поручиться за чистоту воды, пропитавшей ткань, но лучше была такая вода, чем никакой. Стиснув ткань в тугой комок, Она выжила несколько капель на губы Сола и ещё немного на голову. Затем отвела назад волосы, чтобы осмотреть рану, ощупала рассечённую кожу. Как только в открытую рану попала вода, Сол отпрянул. В бороде жёлтой полоской мелькнули зубы, когда он завопил от боли, а руки вскинулись напряжённо замерев перед лицом. Он ещё не пришёл в себя окончательно. Сола. Эй, всё хорошо. Она прижала его к себе, пока он приходил в сознание, вращая глазами и моргая. Всё хорошо, повторила Джульетта. Ты поправишься. Она протёрла рану комком мокрой ткани. Сола застонал и схватил её за запястье, но не стал его отводить. "Жот", сказал он, моргнул и осмотрелся. "Где я?"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 Обычно, когда она мородёрствовала в отделе снабжения, ты не сумасшедший, успокоила она Сола. Ни капельки не сумасшедший.